Зайдя в дом, я выудил из кольца изумруд и уже торопясь передал его старику, так чтобы не видели многочисленные любопытные соседи, что повыглядывали из дверей и окон соседских домов. Бери, старый О'Ян, спрячь, потом продай. И не вспоминай обо мне плохо. Бог не смотрит на тебя, молодый! Улыбнулся старый сквалыга. Иди скорее. И больше молодого практика именуемого младшим Даоли, в этом городе не видели. И лишь многочисленным городским сплетникам и сплетницам прибавилось тем для разговоров. Кто-то говорил, что могучие практики поймали его и разорвали на 10 тысяч кусочков, которые и втоптали затем в прах, а прах сожгли в драконьем пламени. А кто-то знал точно, что его утащили демоны, что с начала времен были заточены в древнем захоронении, Сделали из его жилы кости цитру и бренча теперь на ней каждый понедельник. Кто-то слышал, как несчастный Даоли, заблудившийся в древней канализации и умерший там от голода и дурных болезней, переродился в призрака и ночами. Горе тому, кто его встретит. А кто-то по секрету рассказывал, как младший Даоли Ли конец упоролся пилюлями культивации, И таки превозмог пределы человеческого организма, нагадив во все алхимические печи монастыря, что было непросто, учитывая их количество. После этого он оседлал свою железную метлу, и горланья похабной частушки ускакал на ней в закат, и грезились ему при этом зеленые демоны, и столь стойкими были эти видения, что злостных зеленых демонов видели многие жители города. А еще. Рассказывали легенду о святом старце, что изобличил трех поличих ведьм, скрывавшихся под личиной божественных красоток. Кто с уверенностью может сказать, что из этого правда, а что вымысел? Глава вторая. Не то, чтобы мне очень нравилось бродить по всяким пещерам и норам, но я не проклинал судьбу и не злился ни на старика Ауяна, ни на злобных девок. Не так важен процесс, как важен результат. Все равно ведь собирался уходить. Так какая разница, когда это сделать? Я бывал в древней канализации и раньше, и чувство направления есть у любого практика. В каком именно направлении мне следует шагать, я примерно представлял. Так что нет ни одной причины, чтобы быть недовольным судьбой. На сдаче с изумруда я прихватил в вьяновом погребе большой коровой хлеба. Головку сыра, связку лука и бутыль рисового вина, чтобы не терпеть в дороге лишений. А с пола не поленился поднять несколько огурцов, которых умудрилась не растоптать своими изящными ножками. Прекрасно роук сил. На первое время хватит, а дальше будет видно. Так что все шло путем. А вот только направлялся я не в сторону одного из выходов, Долженствующих выпустить меня в окружающих город лесах, а туда, куда с великой силой тащило меня любопытство. Все же надо было хоть и краем глаза взглянуть на сокровище, если оно есть, и прибрать к себе. Ну, или хотя бы попробовать. Ложиться тут косьми ради чего-то, пускай и очень ценного, я не собирался. Да и полезно будет немного запутать следы, чтобы те, кто пойдут за мной следом вдоволь смогли насладиться красотами и ароматами окружающих пейзажей. Они ведь будут те, кто пойдет. У трех сестриц Роу появился хороший повод, чтобы преуныть. Их, практически без шансов, одолел слабосилок. Если это так оставить, то сей прискорбный для них эпизод, безусловно, окажет дурное влияние на рост культивации, и их дальнейшее возвышение, несомненно окажутся под угрозой. Если они не найдут меня и не бросят мне вызов снова, как им продолжать свой путь по дороге в небеса? Да и спутники их тоже были обижены на меня. Одному я вставил рукоять швабры прямо в улыбку, а второй, после могучего пинка в развилку, в ближайший месяц не сможет натянуть даже носок. Однако, если взглянуть с другой стороны, даже из побоев можно извлечь пользу. Для сестер поражение должно дать дополнительный толчок к совершенствованию их боевого искусства. Они могут извлечь урок и стать сильнее. А для их друзей, ну, один из них, по крайней мере, перестанет отвлекаться на трех красавиц и сосредоточится на культивации, что, безусловно, принесет ему много пользы. Если он будет достаточно мудр, то поймет это и не станет на меня обижаться а осознав свою выгоду от уменьшения соблазнов на пути боевых искусств, он может без страха прийти ко мне. И я, молодой мастер Дао Ли, что искусен и мудр не по годам, и вдобавок удивительно добросердечен, совсем за небольшую плату, а то и вовсе бесплатно, безусловно, помогу ему снова. Ну а его другу будет очень удобно держать во рту всякие вещи. В один зубной промежуток. Можно вставить трубку, в другой — пару зубочисток, а через третий — можно будет очень ловко и метко плеваться. И все это разом, да и не прекращая грозно улыбаться. Да и в конце-то концов. Пусть соберёт то, что выпало. Возьмет еще шелковые нити и сделает ожерелье или четки. Много кто из воинов и практиков делает украшения из клыков чудовищ и монстров но никто не может похвастаться ожерельем из собственных зубов. Репутация бесстрашного бойца будет ему наградой, а улыбка его, особенно если при этом не выпускать изо рта трубку и зубочистки, да еще и плюнуть при этом, будет повергать в ужас сильнейших противников. Даже сам зверь Целин, я уверен, постережется, связався с таким бойцом, и, поджав свой хвост, несомненно, сдастся на милость грозного практика. Впрочем. Да и боги с ними. Как сказано в пословице, мудрый исправит ошибки, глупец не признает недостатки. Мой путь не изобиловал приключениями, если не считать за таковые переползание завалов или поиск обходных путей. Если путь мне был основательно перегорожен, встречались мне и провалы в полу, заполненные водой, накапыв из потолка, и впроч через них я эти брезговал потому как знал, что там могло сверху натечь. И вот так, перешагивая ложи и обходя окаменевшие дерьмовые осталагмиты, я добирался к цели, остановившись лишь раз для быстрого перекуса, состоявшего из куска хлеба и луковицы, сопровождаемых в последний путь глотком дешевого рисового вина. А цель, надо сказать, вела себя странно. Вроде бы и ощущалась... Но я никак не мог с точностью определить, где именно. Поэтому уже довольно долгое время блуждал кругами и делал петли. И это начало меня порядком утомлять. Техника улыбки солнечного тигра давала достаточно света, чтобы видеть отсутствие любых опознавательных знаков. Всё те же бесконечные, темные, мрачные и вонючие тоннели из древнего кирпича хорошего мохнатой плесени, в которой привольно резвились всякие мокрицы с многоножками. Может быть, где-то под плесневым покрывалом и скрывался ход к месту, где достойно ждет сокровище или надпись, где его искать, или рукоять, открывающий тайник, или еще что-то, что может помочь в поисках. Но на прощупывание или простукивание стен, не говоря уж об обдирании противного ковра с них, Ушла бы целая жизнь, а живут культиваторы долго. Ну, а раз ничего интересного тут нет, то разве не следует отправиться к выходу? А обществом мокрицы, окаменевших фекалий, пусть наслаждаются те, кто пойдет по моим следам. Благо, следов я тут оставлял предостаточно, и петлять они будут долго. Я метким плевком сбил на пол особо наглую многоножку, селившуюся перебраться со стены ко мне на одежду и, пребывая в досаде на бездарно потраченное время, врезал сапогом по этой самой стене. И даже предвкушать уже начал дальнейшую дорогу к выходу, которая обещала быть долгой и унылой, так как топать надо будет далеко, а ночевать в говностоках паршиво и неохота. Успел еще испугаться, что идти мне в одном сапоге, потому что... Нога провалилась в мохи и в чем-то застряла. А потом понял, что боется-то нечего. Ведь никуда идти не придется, ни в одно сапоге, ни вовсе без он их, потому как меня с великой силой всосало в стену. В глазах потемнело, уши заложило, нос забило пылью. Задницу ушибло и ободрало. Это из-за приземления на жесткую, на ровную, гладкую и наклонную поверхность, по которой Я уверенно и непреклонно начал съезжать вниз. Затормозить ногами не получилось. Перевернулся на живот и вдоволь наелся пыли. Опоры для рук не нашел тоже. И развернулся обратно. Откуда-то снизу раздался металлический ляск. Эта метла успела вниз раньше меня, но я ее уверенно настигал. Поверхность под задницей неожиданно кончилась. На мгновение поездка сменилась полетом. Я уверенно приземлился на ноги. Ведь не просто вывести из равновесия. Практика тайчи из натока стиля скользкой железной метлы. Как по ощущениям, правым сапогом вроде как попал во что-то мягкое. И тут же ослеп от голубоватой вспышки. Разряд неведомой энергии прошелся по мне от ног до макушки. Долгое мгновение мою тушу сотрясали судороги, а волосы... Абсолютно во всех местах, где они были, стали дыбом. Откуда-то доносился за могильный вой. Я подумал, что это все местные упыри проснулись и скоро придут сюда. Но скоро понял, что это эхо, и на миг устыдился. Хм, да, недостойно, всего лишь попавшись в мелкую ловушку, завывать, как благонравная тёща, которой весело зять, шутки ради прессовывает сквозь дырку в заборе всякое ей, в общем-то, в силу возраста уже и ненужное. Ноге было горячо, и вдобавок пахло паленым сапогом. Я возблагодарил свою предусмотрительность, что сегодня надел короткие кожаные сапоги на толстой подошве для походов в леса, поля и ползания по говнам, а не тряпочные туфли, в которых обычно растекал по городу. Будь я в них, полагаю, Пахло бы не паленой кожей подметки, а жареной пяткой. Техника улыбки солнечного тигра погасла, и я использовал ее снова, дабы осмотреться, куда ныне завела меня дорога приключений, и смотреть оказалось не на что. Пустой зал, пол покрытый пылью. Превозмогая судороги, то и дело потряхившая мой усталый и побитый организм, Нашел и подобрал свою метлу, валявшуюся у стены. Посмотрел на ловушку, в которую умудрился вляпаться, едва появившись, и смотреть оказалось тоже не на что. Кровавый блин с хвостиком, по которому то и дело пробегали голубые искорки. Уж не детеныш ли это громового зверя? Если такие вводятся тут, то мне, безусловно, следует быть осторожным. Потому что опаснее громовых зверей могут быть только звери духовного типа. Демоны, драконы, нечестивые призраки, восставшие мертвецы, много кто еще. Если я попадусь кому-то из них в лапы, то как смогу защититься и сохранить свою жизнь? Но если я буду достаточно осторожен, то, безусловно, не попаду в неприятности и, возможно, найду то, из чего можно будет извлечь пользу». С такими мыслями я и отправился в один из нескольких одинаково темных и пыльных коридоров, что вели прочь из зала. Я несколько потерялся во времени, пока шлялся по коридорам, и не знал, день теперь или ночь. Сильно хотелось спать, но я крепился. Мудро будет узнать, куда же я попал, прежде чем устраиваться на ночлег. Да и любой практик культивации ци может не спать очень долго. Другое дело, что удовольствие от излишнего бодрствования не получит никто. Отметки на стенах делать не получалось. Царапины на старинном материале, из которого они были сложены, затягивались сами собой. Рисовать мне было нечем. Так что я просто шел прямо, никуда не сворачивал, запоминал путь и считал шаги. И уже на четвертой тысяче шагов встретил первую находку. Находка? Сидел он на полу, прислоневшись к стене и скорбно уткнувшись головой в согнутые колени. Умер гость всех гостеприимных мест, судя по иссушенности трупика и толстому слою пыли на нем, задолго до моего рождения. Был он когда-то практиком или воином немалых рангов. Я сделал такой вывод по его богатой одежде и наличию пространственного кольца на костлявом пальце. Я забрал кольцо себе. Нашел в нем прекрасно сохранившиеся травы, пилюли, еда, даны высокого качества. Часть из них я смог опознать, часть осталась неизвестной. Ни воды, ни еды у трупа не было, ровно как не было на нем и внешних повреждений. Оставалось только гадать, что его убило — голод или жажда, отравление ядом, ментальная атака, повреждение внутренних органов или еще что-то. А может, страх и отчаяние. С тела безвестного практика я снял еще и шелковый пояс с красивой серебряной пряжкой. Мои штаны во время путешествия сюда протерлись и порвались на заднице. Но раздевать мертвеца я далее не стал, ибо следует уважать покой усопших. Да и по размеру бы не подошли, ибо по комплекции тот оказался мелковат. Я все время оставался на чеку. И вылезшего из стены призрака, встретил бодрым ударом метлы прямо по руже И это ему не понравилось. А что поделать? Никакому призраку, будь это даже призрак древнего божественного императора, не понравится получить по лицу прутьями духовного орешника, что некогда был благословлен всеми богами. Что может быть лучше для изгнания злого духа? чем веник из духовного орешника. Я собственными руками сделал его из лучшего в монастырском саду куста, самого старого и раскидистого. Этому кусту было более двух сотен лет, и учитель-старший Иван очень этот куст любил и тщательно за ним ухаживал. Нельзя сказать, что я не знал об этом, когда обдирал с него прутья для метлы. Выхвативший метлой по прозрачной своей морде, призрак большей части головы лишился. Духовный орешник способен развеивать слабых призраков, но этот явно слабым не был, и медленно восстанавливал полученный ущерб. Нападать он не спешил, наверное, опасаясь метлы, и лишь шипел и пытался скрижетать зубами. «Ублюдок бессердечный! Поведал мне он, когда более-менее восстановился. Ты знаешь, как это больно. Тебя никто не учил уважать старших. Если так, то этот старый мастер хоть и давно умер, поучит тебя манерам. Я оглядел его. При жизни это был умудренный сединами старик с длинной ухоженной боротой и остатками волос на лысине с взглядом и покрытым морщинами лицом. — Прости за то, что ударил тебя, но ты меня очень испугал. — Кто ты, почтеннейший? — спросил я со всей вежливостью. — Я твой дедуля! — возопил старец, и ладони его угрожающе засветились. — Дерьма ты, коров, его тухлый ломтик! Метлой меня бить думал! Я тебя научу, уважение, проклятый сопляк! Ну-ка, быстро падай на колени и кланяйся, невежливый. «Сопляк? Ублюдок? Чего там, ломтик?» «Нет, хватит. Я всегда вежлив с друзьями и почтителен со старшими. Но разве неразумно ждать такого же отношения и от них? Надо сказать, что это лишь в алхимии путях культивации». Я был бестоландным новичком. Ведь богами дан кому-то талант, а кому-то, собственно, не дан. И тот, кому не отломилось, останется серой посредственностью, которой останется лишь завидовать восходящим звездам юных гениев. Но пускай мой путь в культивации ци лишь начат, в искусстве проклятия и рвуганий, оскорблений и матерщины я воистину достиг небесного мастерства. Братьев по секте я ругал как торговец, а торговцев ругал как монах. Портовых абрыканов я ругал как бывалый моряк, а моряков — как обитателей городского дна. И да, я родился и вырос в деревне, поэтому до любого оппонента мог донести свою точку зрения о нем и его мамаше, ругая его как крестьянин. «Сестра твоя невежливая!» Поведал я злому старику. «Быстро говори, где лежат твои кости. Ты старый кусок. Хватит!» Примирительно поднял ладони вверх старец. А, вот, да. а я ведь только начал. Но, тем не менее, согласился. «Так значит, еще один бездарный мелкий парш... Молодой мастер. Узомнил о себе, что великий талант...» Если сможешь пройти испытание и завладеть моими сокровищами. Вообще-то хотелось бы. Это я про сокровища, если что. А про испытания не очень. Судя по найденному скелету, на этих испытаниях складывались парни посильнее меня. Можно, конечно, уповать на удачи, но не в этот раз. Ведь меня ждет встреча с отцом. А как было бы возможно мне с ним встретиться, если и мой скелет присядет тут возле стеночки? «Уважаемый предок, я это вообще-то мимо проходил». Искренне поведал я старцу. Он почему-то не поверил. «Нет, ты лжешь. Ты здесь из-за сокровищ. Сюда все приходят из-за сокровищ. Можешь говорить все, что угодно, но это не так. Но получить их не так-то просто. Лишь достойно может обладать ими. И первым испытанием для себя будет этот барьер». С этими словами... Он смахнул рукой, и в стене, прямо возле унылого скелета, открылась арка прохода, закрытая прозрачным пологом, светившимся мягким голововатым светом. «Ничто не пройдет сквозь этот барьер, и ничто не выйдет!» «Но ты же вышел!» — прервал я говорливого призрака. «А ты думаешь, я тут прямо весь перед тобой?» Сварливо отозвался старец. Это не мое тело, а лишь проекция ты, техника фантома западного облака. Верно учат нынешнюю молодежь, раз уж ты не отличаешь фантом от духа. Так вот, ничто не пройдет сквозь барьер и не выйдет. Даже я! Никогда! А ключом к барьеру может быть громовая мышь. Темна, как ночь, быстра, как волния, и может стать невидимой она. Поймав ее, сопля, старец осекся. Молодой мастер, и принеси, и сила громовой мыши будет ключом. Но будь осторожен, ибо сила грома и волнии заточена в этой мыши. Будь ловок и аккуратен, ведь если просто ее схватить... — Кто поражен силой молнии, будешь тот же. Иди и лови ее. Она где-то в тоннелях. Не теряй времени, а то мне тоже надоело тут сидеть. А иначе здесь и останешься. Как-то совсем по-будничному закончил он меня просвещать. Я согнул ногу в колени и посмотрел на обгоревшую подошву. К ней прилипло несколько шерстинок. По одной из них пробежала едва заметная искорка. «Знаешь, старик, похоже, у меня для тебя плохие новости!» Призрачный старец неверяще опустил очи и узрел. «Это... это что? Это она! Это ведь не может быть она!» «Да как же так? То есть я что, теперь тут быть вечно? Вечно ждать перерождения?» Я ободряюще похлопал фантома по плечу. Ну, попытался, по крайней мере. Ты не переживай так. Может, еще есть? Ты не знаешь? Эти кромовые мыши, они размножаются. Ладонь старца беззвучно прилипла к его лицу, и в силу бесплатности того, и другого провалилась внутрь. Отвратительное зрелище. Я... «Убивавший драконов и чудовищ! Я, повергавший царство во прах! Я, постиг же небесные небеса!» — бубнил старец. «Я, превосходящий пути демонов! Я, культивирующий небесный огонь! Я...» Я смотрел на эту руку, застрявшую в голове. «Как насчет вызывающей омерзение Старик поднял голову и посмотрел на меня, как на грибковое заболевание. «Вот скажи мне, проклятый ты сопляк, вот за что мне это всё?» Я не стал его ругать в ответ. Призрачного дедана стало даже как-то жалко. Видимо, жизненный путь его был тернист и полон ухабов, а под конец таки вообще привел в полную задницу. И судьба повернулась к нему совсем не тем местом, которое нужно. Несомненно, быть стражем сокровищ почетно, но я бы не хотел такого для себя. Может быть, ты дурно дурновил себя? Ну, когда был живой. Сочувственно покивав головой, поинтересовался я. Наверное, ты сделал много плохих вещей и обидел много хороших людей? Старец прекратил бубнить и причитать, и взял себя в руки это так. Спокойный, вроде как, с насмешкой поведал он мне: Я убивал и грабил. Пил свину, лгал и предавал. Путь к вершине лепестками рост не усыпан. Знаешь ли, за все нужно платить. Наверное, нет ни одной заповеди, ни одного божества, которого я бы не нарушил. Но знаешь, «Я ни в чем не раскаиваюсь. Что толку сожалеть о прошлом? На удар я отвечал ударом, на зло — еще большим злом. И только так, поступая, смог дожить досидин. И жил бы дальше, если бы...» Призрак в задумчивости погладил свою прозрачную бороденку. «Впрочем, не важно. А что касается тебя, ты не пройдёшь испытания». И останешься здесь навсегда. Что-то мне это перестает нравиться. Старик, я ведь не соврал тебе. Я действительно попал сюда случайно. И мне нельзя тут долго оставаться. Тем более на такой долгий срок, как навсегда. Мне надо... Призрак скупо улыбнулся. Ты слишком слаб. И вдобавок уничтожен ключ к первому барьеру. А первый барьер... Это всего лишь слабенькая вуальцы. Ее и поставили когда-то лишь для того, чтобы всякие муравьи земного ранга и ниже не заглядали сюда толпами попытать счастья. От таких новостей у меня стало холодно в штанах. Муравьи земного ранга? Если практики земного ранга муравьи, то я со своей стадией накопления ци тогда кто? Муравьи на хер? Вроде как есть, но... «Настолько мал, что не видать». «А ты — пустое место!» — припечатал гнусный дед. Я аж сплюнул с досады. «Нет, я не читаю мысли, юный мастер. Просто у тебя на лице все написано. Не все так плохо. Ты не безнадеж, Но тебе не хватит времени и ресурсов, чтобы поднять ранки и набрать силы. Не говоря уж о боевом опыте, чтобы пройти испытание. Да и вуаль — лишь преграда для всякого мусора. Дальше будет хуже. Тут ты всего лишь умрешь от голода и жажды, а там потеряешь душу. О как! А чтобы просто выйти отсюда никак? Поспешил я прояснить беспокоящие меня моменты. Я ведь могу отказаться от испытаний? А сокровище заберет более достойный. Не можешь. А ты. Нет! А если не получится? Стоял на своем старик. Если этот массив удержал когда-то самого меня, твоих попыток выбраться. Он просто не заметит. Я не склонен опускать руки и впадать в отчаяние. И совсем уж драком себя не считал. Если есть способ выбраться, я его найду. Да и дед этот неспроста тут распинается. Хотя, может быть, ему просто скучно, и он рад развлечь себя беседой. Но что-то мне подсказывало, что это не так. Ему кое-что нужно, и силы он это получить не может. Потому что если бы мог, то не стал бы болтать, а просто отобрал. Хотя чего уж таить, и без того неуютное подземелье приобрело какую-то давящую ауру. Или... Это я ее просто заметил только сейчас. Мы немного помолчали. Я глотнул вина, и, увидев откровенно завистливый взгляд деда, глотнул еще. «Хорошее вино». Как бы невзначай поинтересовался он. «Так себе. На, пить можно». Ответил я. «Хочешь?» Дед отказался и, похоже, немного обиделся. «Ну, как знаешь. Я убрал вино. «Раз уж мы тут застряли, может, расскажешь, что это за место? И как попал сюда ты? Наверное, ты тоже приходил сюда за сокровищами и потерпел неудачу?» Старец погрустнел и, по ощущениям, расстроился, хотя виду не показывал. «Не совсем так». Он грустно улыбнулся. «Может быть, расскажу как-нибудь в другой раз, но могу сообщить» что эту непревзойденную вуальцы когда-то установил я. Так ты сам себя тут замуровал? Мне стало удивительно. Нет, меня предали. Я ждал удара, но с другой стороны. Тем не менее, те, кто это сделал, не смогли уйти далеко. Массив поймал и их. Но предателям не избежать моей мести. И ты, молодой мастер, мне в этом поможешь. «Ну, наконец-то!» э -э, знаешь, уважаемый предок, мне сложно будет кому-то помочь, сидя в этой тюрьме». «Это не тюрьма». «Ну, ты ведь меня понял. Как я смогу что-то для тебя сделать, если мы с тобой сидим в подвале под канализацией, и выхода нет?» «Это не подвал». Старик помолчал и сделал вид, что призадумался. «Знаешь, молодой мастер, «Дао Ли». «Так вот, знаешь, юный Ли, выход на самом деле есть, но не для всех. Я не знаю, подойдет ли тебе этот способ». Вот как наяву увидел учителя старого чана. «То тоже, как начнет тянуть кота за яйца, так тянет и тянет и тянет, и тянет, пока всем вокруг не поплохеет». Когда у тебя не хватает терпения всего лишь послушать этого старика, тогда как ты собираешься быть алхимиком, если тебя клонит в сон от наставлений? Ты, безусловно, уснешь и над печью с травами. Иди-ка помаши метлой, маленький паршивец. А потом пойдешь и наполнишь котел емкостью 50 дов водой из лесного родника. Старик, не нужно быть слишком вежливым. Ты говоришь что задумал. — поторопил медлительного дедулю я. — Не торопись так, младший, не, не, не спеши. спешить спешителя. Продолжал старец сокрушать мое терпение. — Что бы ты ни предпринял, пока что дверь наружу закрыта. — Абордажный лом соусом чухов тебе во все... Что-то я нетерпелив стал. — Уважаемый предок, некий Чан Фан, алхимик секты парящего змея, тебе, случае мне родственник потомок может быть какого ранга этот чанфан я почесал репу а ранге учитель как-то не распространялся думаю не ниже духовного уровня он действительно хорош столикая гордости за учителя сообщил я призраку нет если у его мастерства ранг ниже небесного то никакой мне не потомок». А в ранга духовного уровня я бы не доверил и мыть свою печь. Но хватит об этом. Покажи мне свое оружие. Я не спешил выполнять его указания. Хватит с меня пока что чужих указов. Вдруг он затаил недобрые и хочет испортить единственную вещь, которой я смогу нанести ему вред. Скажи-ка мне, что ты задумал. Поправил его я. И тогда я решу. Следовать ли мне твоему плану? Или... «Попробовать поискать выход самому». «Выхода нет, хотя ты можешь попытаться». «Несомненно, попытаюсь». «И закончишь, как он?» Дед показал пальцем на сушеный трупик. И как многие до него?» «Многие? может, у этих многих полезного есть чего? Оно ведь все равно им не потребуется. А если поможет мне, то я, безусловно, не буду несправедлив к усопшему. Когда выберусь, возьму с собой хоть кусочек кости, чтобы похоронить? Найму плакальщиц. В общем, будет все как полагается. И много тут лежит этих многих? Если целых, то этот последний. Довольно покивал головой старик, видимо, поняв ход моих мыслей. Все, что-то долго лежит, обращается в прах. Думаешь, откуда здесь только пыль? Мне отчетливо вспомнилось, как эта самая пыль набилась мне в пасть во время путешествия вниз по стене. «Да-да, юный ли, это оно самое!» Глядя на мою кривую рожу, потешелся старик. тела и одежда, оружие и сокровища, массив все обращает в пыль во внешнем кольце. Пылью станешь и ты, если не будешь слушать этого старика!» Так что поторопись и покажи свое оружие. Не беспокойся, я не хочу причинять тебе вред, но мы можем помочь друг другу. Продолжал Кападет мне на мозги. Вздохнув, я протянул ему метлу. Именно сейчас старик мне выглядел лжецом. Да и еще раз проехаться ему по роже я всегда успею. А вот как вытащить его на разговор, если он обидится? и уйдет за эту богами и демонами проклятую в уголь. осторожно прикоснулся к метле и тут же отдернул обратно свои призрачные руки. Его фигура на миг истончилась и стала еще прозрачнее, чем было. Тем не менее, его морщинистое лицо озарило довольная улыбка. «Ты знаешь, что у тебя в руках?» «Метла!» — блеснул я оригинальностью. «Сестра твоя метла!» Тем же тоном поведал мне старик. «А то, что тискаешь своими плотными ладошками ценный артефакт. И тот, кто его тебе всучил, не желал тебе добра. Все еще хочешь поговорить об этом? Или желаешь пойти и поискать выход?» Что-то прозрачный старикашка темнит. Вот уж кто-кто, а учитель старый Чан не стал бы мне гадить. Учитель Ван. Тот мог, но не старый добряк Чан. Не может быть, что ничто иное, как результат козни Ивана? Тем временем призрачный старик окутал руки голубоватым сиянием какой-то техники, левую засунул в пелену вуали, а правой, немало не смущаясь, схватился за железное древко метлы, так что его призрачные пальцы проникли внутрь металла. Судя по болезненной гримасе, выпалшей на лицо старца, происходящее не доставляло ему ни капли удовольствия. Через несколько долгих мгновений старик попытался отпустить метлу, но не тут-то было. Металл-древко словно бы втягивал его руку внутрь, и дед не стал бороться с неведомой силой, а просто развеял правую конечность по самой локоть. Рука у старика, впрочем, тут же появилась снова, вместе с довольной улыбкой на морщинистом лице. Как я и предполагал. Я тоже оживился. Вдруг он обнаружил что-то хорошее. Старик, поторопись и скажи, что там такое? Встречал я такие штуки, еще когда был жив. Демонический сплав. Очень чистый, и рунный массив внутри. Это хорошо? А беспокойно сжимая холодное древка метлы, поинтересовался я. Для тебя? Задумался старик. Если ты об этом узнал только сейчас, то, скорее всего, не очень. Древняя вещь, очень ценная. Эта вещь тянет из тебя твою ци, и более того, она вытягивает свободную Ты из пространства вокруг себя. Ничего такого не чувствовал. Еще бы. Дай угадай. Ценных пилюль культивации тебе не давали. То, что тебе удавалось достать, оказывалось малоэффективно, А культивировал ты только за счет поглощения с неба и земли. Ну... Э -э, правота, деда, меня рядно смутила. И вспомнилось совершенно не кстати, как учитель Чан требовал убирать метлу подальше, когда я занимаюсь алхимией. Я списывал это на плаж старика, но не может быть так все просто. Какие техники ты практикуешь? «У, У тебя, тебя есть с собой описание?» И даже если бы пыли, не показал бы. Пускай старик Чан мне больше не учитель, но слово «надо держать», иначе оно не будет стоить ничего. А раз ничего не стоит твое слово, то чего тогда стоишь ты сам? Нет описаний. Учитель запрещал мне выносить описания из секты. Но я могу сказать, что практикую техники каменных костей и долголетия. Дед ухмыльнулся в свои прозрачные усы. «Покажи мне». «Нет». «Учитель Чан запретил мне рассказывать о практике этих техник». «Не надо рассказывать, просто покажи, как ты практикуешь». Настаивал старик. «Ты можешь не доверять мне, но мне невыгодно причинять тебе вред. Только вместе мы можем покинуть массив». Я не торопился садиться в медитацию. Призрак давно умершего мастера безобидным мне выглядел. «Зачем стражу сокровищ куда-то уходить?» «Потому что я никакой не страж, не твоя башка!» На весь лабиринт ревнул призрак так, что от его могучего рыка сверху посыпалась пыль. И «Мне уже не нужно то, зачем сюда все лезут. Оно, ну, знаешь ли, только для живых...» Но массив держит мою душу и души всех, кто имел глупость здесь сдохнуть. Хорошо, хорошо. Ты успокойся, почтенный предок. Попытался я убавить градус беседы. Для стариков волноваться вредно. Цир рассеивается, сердце устает. Хотя мертвые старики они такие. Опасны могут быть, если разозлятся. Отомстить? Вот что мне нужно. И потом уйти на реинкарнацию. Думаешь, мне нравится существовать вот так? А чтобы это сделать... Должен я... пройти вуальд для начала. Пока ее не пройдешь, нет смысла обсуждать остальное. Ну а чтобы ее пройти, ты должен делать, как я скажу. Или сидеть перед ней, пока не обратишься в пыль. Снова начал распыляться дед. А я подожду еще, пока Васив снова накопит энергию чтобы затащить сюда очередного кретина. Может быть, следующий начнет думать головой, а не седающим. Я долго ждал и подожду еще. А ты готов подождать со мной? Какая-то жалкая вечность. Она быстро пролетит. Ты можешь не сомневаться. Хотелось ругаться. Чертям забрали этого деда, этот массив. Это сокровище и все остальное, включая канализацию, трех дурных баб и Оуянов подвал, вместе с ним самим. «Смотри, старик!» Пригласил я его, и, усевшись прямо на пол возле скелета безызвестного бедологии, принялся очищать разум, чтобы приступить к практике. «Довольно!» Мою концентрацию нарушил призрак. Лицо его выглядело задумчивым. «Я увидел достаточно!» Не знаю, сколько прошло времени. Час, может, два. Техника улыбки солнечного тигра давно погасла, но слабо съела уальцы. Да, призрак тоже слегка осветился, так что совсем уж темно мне не было. Ну, поторопил я деда. Старик, что-то опять не так? Тебя беспокоят мои каменные кости? — Меня беспокоят твои каменные мозги, — отозвался призрак. «То, что ты практикуешь, это не техника каменных костей!» Но учитель говорил мне... «Видимал, галл! Не знаю уж, намеренно или сам заблуждался. Но что у тебя есть еще?» «Я практикую технику змеиного долголетия!» Похвастался и... «Покажи мне! Довольно!» а Вновь прервал мою практику голос призрака. Он посмотрел мне в лицо и прочитал в нем... Безмолвный вопрос. «И да, ты правильно догадался. И нет, это не долголетие». «А что тогда?» «Когда это мы с тобой произнесли клятву ученичества?» Хитро прищурился старик. «Ты это о чем?» Поддержал игру вопроса «Е». «Ты про это не знаешь. Тогда позволь же мне определить степень вырождения наших потомков». Задав мне добрых полсотни вопросов, старик сделался весьма раздосадованным, потому что почти на все я не смог ответить. «Это не твоя вина», — сказал он мне. «Виноват ли осиновый чурбак, что стоит перед мастером в том, что он твердый и занозами? Я на аналогии не обиделся, потому что не привык обижаться. «А мастер ли это? Болтать не пилю или очищать?» Старик тоже не стал ругаться и кривить лицо. «Вот теперь я слышу разумные речи. Ты требуешь подтвердить мастерство, а техники фантома западного облака тебе недостаточно?» а -а -а -а -а -а. «За всеми разговорами и новостями я как-то и запамятовал, что передо мной не сам старик и даже не его призрак, а всего лишь результат его великолепной техники». «Я специализировался на боевых техниках, но через фантом не смогу показать тебе ни одну из них», — сообщил мне дед. «Я был неплохим алхимиком, но здесь нет печи, чтобы я мог показать тебе искусство». «Насколько неплохим?» — оживился я, алхимия всегда была мне интересна. «Ну, до золотого ранга мне было далеко не буду лгать». Но уж позднюю стадию небесного ранга в алхимии я превзошел. Я познал суть материалов и был хорошим оружейником. Хм, я знаю, у тебя есть пространственное кольца. Дай мне. Я передал ему то, которое снял с мертвеца, и оно повисло перед призраком, а старик указал мне на левый сапог. И второе. Пришлось разуваться. Толку-то от некивца. Если дед, похоже, все насквозь видит. Да и вряд ли он украдет их у меня, не думая, что там есть что-то для призрака ценное. А неплохие травы у тебя там. Ты неплох в сборе ингредиентов для медицины. Похвалил меня старик. Это он что, сквозь кольцо видит? Давай сюда! Едва оба кольца оказались перед стариком, как он накрыл их своими призрачными руками. Сверкнула вспышка, и я хватанул зайчиков, аж дорезив в глазах. Когда же смог проморгаться, то узрел кольцо. Одно. Потолще и понаряднее, чем то, что было не одно. — Смотри, мой будущий, я надеюсь, ученик. С квартостью сообщил мне призрак. — Это лишь малая часть того, чему я мог бы тебя научить. Я лишь беззвучно раздевал рот. Слов приличных у меня не нашлось. Хотелось плакать, но слез не было. «Ты что делаешь?» Мой раздирающий вопль породил многоголосое эхо, прокатившееся по всем закоулкам лабиринта. Старик оказался удивлен такой реакцией. «Как что, что? объединил Офигенно. твои пространственные кольца?» Объем этого кольца, по сравнению с любым из старых, увеличился минимум в два раза, а то и более. «Задницу свою увеличь минимум в два раза, а то и более!» — негодовал я. «Чем же ты недоволен? Баракло же, Мусор! Недостойный мастер! Что два старых, что новые!» Старик никак не мог понять, в чем же дело. Я с великим трудом взял себя в руки. «Вот смотри, старче!» У меня было два кольца. Я показал ему два пальца, чтобы старик не сбился со счета. Одно можно было продать, а на полученные деньги — купить еды и чего-нибудь еще, а второе оставить себе. Следишь за мыслью? А теперь...» Я согнул указательный палец. «У меня только одно, и мне почти нечего в него положить, чтобы оставлять себе и не продать, даже если бы захотел» потому что оно стало слишком дорогим. Старик молча пожевал губами. — Знаешь, юный Таули. когда-то я был молодым и нищим. Трясься над каждой монеткой. Но, повзрослев, понял — и деньги твен, и сокровища, увянет любовь, уйдут друзья. Цена лишь сила, бесценна лишь знания. «Не переживай об этом хламе. Придёт время, и такой мусор ты будешь выбрасывать в озеро, чтобы полюбоваться кругами на воде». «Ну да, ну да. Придет время, я буду жрать муку и гадить пирожками. Но когда еще она придет, А деньги понадобятся гораздо раньше». «Ладно, что толку причитать и злиться? Надо дело делать, да выбираться отсюда». Я согласен, старик. Я протянул ему руку, концентрируя в ней свое ци. Я, недостойный Дао Ли, готов стать твоим учеником. Склонив голову, прошу принять этого младшего и передать всю мудрость, которую способен принять этот младший. Я, Фанг и принимаю этого младшего именем Дао Ли учеником. Вся мудрость и тайные знания, которыми я владею, будет передана тебе. Ладонь, которой прикоснулась призрачная рука старца, стало горячо, очень горячо. Хотелось ругаться, но я сдержался. А когда ритуал закончился, на ладони появился странный рисунок. Что-то вроде схематичного изображения глаза, обрамлённого восемью ресницами и с двумя зрачками. Я с недоумением Пьярился на него. Но старик сказал, что со временем изображение исчезнет, а вызвать его вновь я смогу по желанию. — Что ж, ты принял верное решение, молодой Ли. Теперь ты мой ученик, и нам нужно выбираться отсюда. Для этого надо пройти валь У твоего мудрого старого учителя есть план, как это сделать. Старший Фэнк выглядел очень довольным. Ты слишком слаб, чтобы пробить вальцы, И на твоей стадии развития тебе недоступны техники, позволяющие ее снять или обойти. Но есть кое-что, что нам поможет. Я взвесил метлу в руки и примирился к слабо светящейся преграде. Да, ты прав. С помощью этой вещи можно попытаться. Я уже говорил тебе, что эта вещь в целом вредна для тебя. И наверняка, используя это оружие, ты испытываешь где-либо неудобства. Она может резко нагреться или, наоборот, охлаждаться в твоих руках. Быть может, в другой раз становиться слишком тяжело для своих размеров? Скользко, будто хрыбьим жиром натерли. Тоже вариант. Согласился старик и продолжил. И так будет, пока это оружие не наберет достаточного количества твоей цик, после чего станет послушно твоей воле и откроет тебе все свои свойства и секреты». «Но почему тогда новый учитель говорил, что старый Чан не желал мне добра, когда отдал мне метлу?» Я озвучил сомнение и получил ответ. «На твоей текущей стадии развития...» «Ты не наполнишь это оружие и за тысячу лет. Зато прогресс культивации остановился», — сообщил мне учитель Фанк. «Я скажу тебе больше. Не уверен, что с ней совладал бы и твой старый учитель. А ты не умер только потому, что практикуешь очень интересные техники. Ну, так как? Оставишь себе эту вещь и, быть может, бросишь ее в массиве? Я даже раздумывать особо не стал. Конечно, оставлю. Кому дерьмо, а кому и удобрение. Нет такой вещи, с которой невозможно извлечь пользу. Надо только понять, как и какую. Я слышу мудрые речи. Похоже, я не ошибся с учеником. Порадовался за меня учитель. У этого старика есть опыт работы с подобными предметами. Только метил раньше из них не делали. Чаще ошейники и кардалы Знаешь, найдешь такой набор на строптевую попенку посильнее, деньков 5 подождешь и делать ней, что хочешь. Старик счастливо зажмурился. Я поспешил извлечь деда из пущины похотливых фантазий. Ты хотел рассказать мне свой план? Как нам выбраться отсюда? И что делать дальше? Да. Посерьезнил старый фанк. Видишь ли, это превосходная вольцы при всех своих преимуществах не лишена и недостатков. Она может противостоять техникам ранга на ступень или две выше собственного, но есть у нее и слабости, и главное из них — она неоднородная, у нее есть тонкие места. И ты хочешь показать мне их, чтобы я смог ударить туда своей метлой? Догадался я. «Тогда это вальция будет пробито. «Все немного сложнее», — обломал меня старик. «Я не смогу тебе их показать. Я, видишь ли, немного умер и многое утратил. Ты сам должен будешь увидеть уязвимые места, и ты сможешь делать это с помощью техники божественного восприятия. Я научу тебя. Как только ты будешь готов, ты ударишь в слабое место». «Твое оружие проникнет в структуру этой вали и начнет поглощать энергию. Но это оружие не, не будет поглощать структурированную энергию само для себя. Оно будет рассеивать ее и не некоторую часть придавать тебе». «И тогда она схлопнется?» Обрадовался я столь быстрому решению проблемы. «А я впитаю энергию вали и стану сильнее?» «Задница твоя схлопнется, а тебя разорвет!» «Такой таракан, как ты, не сможет принять и тысяч на то вложенной в эту воль!» «Нет, как только структура вольницы будет нарушена, я ударю изнутри, с теми силами, какие у меня остались!» «Если удача будет с нами, воль лопнет!» «А если удачи не будет с нами?» «Тогда лопнешь ты, а я останусь за значение. Обрадовал меня новый учитель. «Хватит болтать! Готовься к первому уроку! Я расскажу тебе о технике божественного восприятия!» «Старик, ты говорил, что мои техники интересны, и это не каменные кости, и не змеиное долголетие? Мне определенно нужно отвлечься от практики того, что показал учитель Фанк. Я разминался прогулками по лабиринту, ничего не нашел. Но глаза болят, и мозги болят. Я периодически глохну, а башка кружится так, что с удовольствием бы сблевал, но нечем. Я даже боялся поначалу ослепнуть, но учитель сказал, что так оно все и должно быть, и у меня побочные эффекты еще слабо выражены. Эта техника восприятия такая болючая и сложная в освоении потому, что ее в свое время украли у какой-то нелюди и адаптировали под организм человека, как уж смогли. Но полезная, чего уж там. Стоит помочься, чтобы ее освоить. То, что ты называешь каменными костями, это.